Первые триста километров пути пролегали по широкой и пыльной пустыне Каисут, затем и поднялись на склоны вулкана Марсабит, возвышающегося над пустыней на полторы тысячи метров. Густой мшистый лес, нередко окутанный облаками, был приятным контрастом со знойной сухой равниной. Марсабит – подлинный рай для животных, обитает тут носороги, буйволы, большой куду, львы и множество других животных, а здешние слоны известны лучшей во всей Африке слоновьей костью. На Марсабите расположен последний правительственный пост, дальше простирается необитаемый край, лишенный связи с внешним миром. Кругом лишь вулканические гряды да песчаные ложбины, Мы ехали, в общем, без происшествий. Только один раз моя машина чуть не развалилась, соскочило заднее колесо. Пришлось чинить. На починку ушло несколько часов. Бедная Эльса. Всё это время она сидела в кузове, только там можно было укрыться от палящего солнца, но она вела себя очень смиренно. Скверная дорога привела нас к горе Хури на границе с Афинопией. Растительность здесь была очень скудная. Хотя эти горы и выше морской бит, они получают гораздо меньше влаги. Сильный ветер бушует на их безлесных склонах. Эйса никак не могла привыкнуть к такой погоде. Ночи она проводила в машине, защищённой от холода брезент. Джорджо нужно было проверить, как здесь обстоят дела с дичью, не занимается ли Габба браконьерством. Мы провели в горах Хури несколько дней, потом двинулись на запад. Мрачный, пустынный, вулканический ландшафт. Машины тряслись на камнях, буксовали в песке сухих русел, петляли между каменными глыбами. За вот мы пробились в пустыню Чалби, протянувшейся на 130 км. В прошлом здесь было озеро, теперь по его гладкому твёрдому дну можно мчаться на полной скорости. В пустыне часты миражи, Вдруг вдали возникают озера с пальмами по берегам и идущие прямо по воде газели ростом со слона. Крайне щадного зноя и жажды. В западной части пустыни Чарбе лежит оазис Нордхор. Там есть полицейский пост, и туда приходят на водопой тысячи верблюдов, овец и коз, принадлежащих племени Ренбил. Никаких дел нечего. Норт хори у нас не было. Мы лишь пополнили запасы воды и сразу двинулись дальше. Наконец, после трёхсот семидесяти километровой ставатной тряски мы достигли оазиса Лайонгалан, несколько источников, окружённых пальмами дум в 3 км от южной оконечности озера Рудоль. Тут мы встретили наших охотников Когда их привезли к озеру, она тотчас же бросилась в воду, словно спеша смыть усталость и очистилась в обществе крокодилов, которых здесь и ика множество. К счастью, они вели себя спокойно, но на всякий случай мы постарались отогнать их. Эти взловатые чучела маячили у самого берега на всём нашем пути вдоль озера, отбивая у нас всякую охоту купаться. На ангале мы устроили базовый лагерь. 3 дня у нас ушло на починку сбруи и укладку вьюка. На каждого осла приходилось по два вьюка весом по 20-25 кг. Наконец всё было готово. В 18:00 мы сняли на себе провиант и лагерное снаряжение, четыре канистры с водой. Ещё пятерых слов мы держали в запасе, а для тех, кто устанет или заболеет, был верховой мул. Меня очень заботило, как Эльса отнесётся к ослам. Поначалу она наблюдала со сбором и без особого интереса, но когда мы начали привязывать вьюки, пришлось её привязать. Уж очень её возбудило зрелище такого количества чудесного мяса, которое кричало дурными голосами, брыкалось и каталось по песку, щедрно сияя бросить нежеланную ножь. А самое честь тредо вышло утром. Мы ссельцы отправились в путь под вечер, когда спала жара. Дорога шла вдоль берега озера. Эльса извивалась как щенок, бегая от одного к другому. То спугивала стаю фламинго, то приносила подстеленную нами утку, то прыгала в озеро и купалась под бдительным надзором кого-нибудь из нас. Когда на встречу с караваном верблюдов я взяла Эльсу за поводок, львица возмутилась и чуть не вырвала мне руку из плеча, как ей хотелось познакомиться поближе с невиданными животными. Но мне-то вовсе не улыбалось увидеть, как наспь перепуганные верблюды будут сбивать друг друга с ног. Да и если уж и можешь не коздороиться в такой котавассе. К счастью, это была единственная встреча.